Глава тридцать третья. Делёшка. Ирвин Твет. Цамт. Саяна. Будущее. Дрейк. Сайка! Кричали с улицы любопытные кумушки, приперевшиеся чуть ли не с конца пригорода, услышав главную новость дня от самой Люсинды. Однако совместное стояние в очереди до крыльца вдовы увеличило мотивацию сплетниц ровно вдвое от услышанного. Тем временем приютские дети играли в зале под предводительством великого хулигана Махти и не менее грозной, хоть и престарелой няньки Гафы. Виновник волнительного настроения невесты, как ни в чем не бывало, ныне покрывал плиткой котлован, вырытый во дворе. Загадывая на будущее, Аллан решил порадовать детей бассейном, прямо как у королей. Правда, не крытым и потому на теплое время года. В холодное будет катком. Думал он между тем, не обращая внимания на Ор с улицы. Мы знаем, ты здесь, а отворяй давай! Вякнула еще одна из первых в очереди. Сама владелица приюта смущенно пряталась на кухне и попивала настой из успокоительных трав, пытаясь уложить мысли в свою бедовую, по ее мнению, голову. Стыда баба какая! Ведь Эрн может вернуться, а я тут замуж собралась, думала она несчастно вздыхая над чашкой. Ба! А что это за мужчина на заднем дворе? – спросила еще одна из вновь прибывших, облюбовав цветник вдовы, дабы занять удобную позицию для наблюдения за перекатывающимися буграми мышц усердного работника под кожей, покрытой ужасными шрамами. В ответ ей усмехнулись с ехидством во взгляде. но промолчали, из последних сил стараясь сдержаться и не выдать свою сплетню. Стадная на вид женщина, та самая спросившая, со вздохом вылезла из клумбы и подошла ближе к очереди. А доверительно хмыкнув, в попытке завоевать авторитет, решила начать первой. Слыхали девоньки, дочурка Саянки, старшая из сестер Дорин? Себе нашего богатенького кохта захомутала. «Пфу!» Услышавшие чуть ли не прыснули со смеху в ответ. стояя пестрой шеренгой в своих цветастых парадных платьях, одна из них не выдержала и поделилась. Тоже мне новость, а я вот знаю, что за енной сыщицей вся мужская половина королевства влочится, и даже сам король Истмарка прибыл инкогнито. А ты мне про парфюмера говоришь? Да как это? Всплеснула руками женщина рядом. Дык она уже прыгнула в постельку к нашему ионосу. Ай-ай-ай! Продишивило бедненькая. Ох и продешевила, вторила ей половина толпы. Другая в ответ хмыкнула, наверняка у меня подсчитывая капиталы того самого Ионоса, скрипя зубами от зависти. А вы тогда чего тут ловите? Не унималась все та же новенькая, счищая грязь с туфель, оббоддюр, да выведывая за одну свою сплетню целый десяток чужих. Я записаться хочу на свадьбу. Неожиданно для всех ответила Мулия, в кои то веки встрявшая в разговор. Как свадьбу? Уже свадьбу? Раздалось с разных сторон от нее. А чё это нет? Сзади собравшихся прозвучал скрипучий, хоть и помолодевший голос ведьмы. Макфа! Эхо прокатилось по улице нестройными голосами. Толпа с благоговением раступилась. Кумушки разинули рты от представшего взору зрелища: антрацитового платья с воротником стоечкой и гладкой кожи лица, шеи, декольте. «Ну-ка, чешите от седова, жадюги треклятые!» – недовольно бросила им агата, смерив тяжелым взглядом присутствующих. После чего толпа резко стала пятиться, кряхтеть, ругаться от наступления друг другу на пальцы до пятки. А ведьма по пути к двери приюта продолжила упрекать. «Недь бы и ко мне за зельями заглянуть! А чем это мои зелья хужее молодухи Дуровны? Или той же Ядовны? Ну-ка, кто из смелых мне скажет?» «Да потому что эти ведьмы-то не заинтересованы в смерти конкуренток от кишечного истощения. Не то что ты!» — хохотнула Люсинда на ходу, вышагивая из-за угла. И схватив под локти двух ближайших беглянок, весело прибавила. «Хой, душеньки мои! У кого девчата на выданье имеются? Жалуйте ко мне! Уж я обо всем договорилась! Тур по злачно-романтичным местам с титулованными и богатыми джентльменами в наличии!» «Люська!» «Прокляну!» – окрикнула ее ведьма, с осуждением глядя на бегство на пудренных носительниц юбок, подъюбников, корсетов и иже с ними. «Ой, да не кипятись ты, Макфушка! Дочурка-то твоя, как и внучка, считай, устроены, а женихов цамт, хоть и без помощи твоего колдовства, подвалило столько, что на всех, даже старых дев, по мужу хватит, а может и пара любовников наскребется, как пить дать!» «Люсиндочка!» – пропела самая предприимчивая, непроизвольно привлекая всеобщее внимание. «А запиши-ка ты на свиданку моих дочерей и меня, конечно!» «Э-э-э!» – соседка пихнула говорящую бедром, затянутым в светло-голубое платье с зеленой юбкой и пышным бантом на манер великосветского одеяния, приговаривая. «Я тоже любовника хочу, но вначале дети, а потом уж мы как-нибудь!» Но любви обильная продолжала упорствовать, прелюдно отстаивая свою позицию. Слушай, сдался твоей мелкой сорокалетний мужик. А что? невозмутимо ответила толкнувшая. В уме наверняка составляя список достойных кандидатов. Любили все возрасты, однако договорить ей не дали. Сзади раздалось веселеньким голосом: Ага, и именно потому ты, Фалька, наняла к себе молоденького семинариста, да? Совмещать обучение дочерей с приятным времяпрепровождением в постели. Ах ты ж стерва! Сына моего совратьить решила, заорала женщина, похоже, мать того самого семинариста, кинувшись на нанимательницу, однако вместо этого запуталась в рюшках своего парадного платья, наступив носками туфель на подол с непривычки, и тотчас упала бы на пол, если бы не молчаливстоящее с поднятой рукой лохматое и неказистое на вид. Толи еще девушка, толи уже женщина. Невезучая по жизни же Ерма в кои-то веки оказалась в нужное время, в нужном месте, поддержав свободной рукой нечаянно вцепившуюся в нее дамочку, потому как при том оказалась в центре всеобщего внимания. А чё это она руку тянет? – спросил кто-то из задних рядов, с интересом наблюдая за разыгравшимся представлением. Черт ее знает, ответили ей. Однако виновница внезапного интереса взяла и робко пояснила: "Можно, я первой буду. У меня и мужа-то нет в моей тридцать пять". Да мы все как будто бы разом всплеснули руками со словами: "Да как это так? Или, ах, мужик нынче избирательный?". А некоторые и вовсе пустили слезу, проронив простое: "Пидняшка". Ну ка, шай! прекратила весь этот балаган ведьма, подняв сверкающий магией палец. Мне с дочкой увидеться надо бно, а вы вешалки повёрнутые. Идите-ка и ищите тама, на кого вешать си будете вместе со усей своей роднёю. А ты Люська, дождёшься у меня подарочек, когда нить. Прокляну, да так человек не медика в рукинке свои загребущий не возьмёшь, не то чё сребрека, аль золотого. Усекла? Да, да, ответила ей владелец домов терпимости, помахав толпе. Идемте со мной, дорогие мои, пока нас собака бешеная не покусала. И, улыбнувшись, подмигнула. Кто первый, тому бесплатно. Толпа женщин уважительно пропустив жеерму вперед, причем не сговариваясь, покинула улицу под дружное цокание каблуками по плитам и редкое клатчение на бойк плоской подушкой. Ведьма без стука зашла в дом и первым делом потрепала по голове своего любимчика Махти, кинувшегося в объятия к обожаемой, хоть и не родной, бабули.